ворон, одержимый. Утро было солнечным, утро было жарким, и это раздражало. Шорты и футболки, легкие платья, босоножки, сандалии. Глядя на все это из прогретой кабины УАЗа, в простонародье буханки, Георгий лишь поджимал тонкие губы и хмурился. Живут себе люди и даже радуются, не ведая, что весь мир уже давно мчится в... Внезапно перестроившаяся из соседнего ряда иномарка заставила Воронина ударить по тормозам и выругаться сквозь зубы. «Сука! Если боишься опоздать, значит, выходи заранее!» «Э, ворон! Осторожнее, не дрова везешь!» — послушался из салона сонный голос напарника. «Летят, как сумасшедшие. А мы ради спокойной жизни вот таких идиотов уже 40 минут едем прочь от цивилизации. И если не врет навигатор, дорога займет еще четверть часа» проворчал Георгий скорее себе, чем товарищу. «А могли бы кемарить в комнате отдыха или вообще отпроситься домой? Воскресенье, короткий день». По регламенту на адрес должны выезжать минимум два сотрудника, чтобы подстраховывать друг друга при случае. Работа опасная, непредсказуемая. Но вышло так, что Аркадий, главный умник и штатный душнило агентства, взял отгул, чтобы съездить к родителям куда-то под Рязань. А Костя Синев...» Редкостный разгильдяй Баламут вчера так накидался, что сегодня буквально приполз в офис, опоздав на целый час. Напарник и сейчас вряд ли понимает, что происходит. Ему хорошо, он-то как раз лежит на диване, установленном вместо заднего сидения. Четвертый и последний член агентства, Иннокентьева, Ольга, сегодня пожаловалась с утра на плохое самочувствие и осталась в офисе диспетчером, взяв на себя всю работу по поиску нужной информации. Вот и пришлось Воронину брать с собой невменяемого Синева. А все обостренное чувство ответственности, уже не раз находившее Георгию проблемы на ровном месте. Заказ от куратора поступил полтора часа назад. Все стандартно. СМС на простой кнопочный мобильник с заданием проверить квартиру по улице Добролюбова, расположенную в Пушкино. Старшим группы назначен Ворон. Как удалось выяснить, от жителей многоэтажного дома за последние несколько дней поступило очень много жалоб в отделение полиции на одного из соседей. Все пострадавшие как один утверждали, что некий Андрей Болотов уже неделю терроризирует не только подъезд, в котором проживает, но и соседние дома. Стучится в двери, пристает к прохожим, может совершенно внезапно выкрикнуть что-то громкое или завыть. Казалось бы, стандартное поведение сумасшедшего в период обострения. Только дважды вызванный соседями наряд полиции исчел его вполне вменяемым человеком. Все инкриминируемые ему непотребства мужчина отрицал, а с доказательствами было туго, не было никаких доказательств, кроме слов очевидцев. Некоторые пострадавшие утверждали, что в присутствии сумасшедшего переставала работать любая электроника. Всю эту информацию Ольга, обладательница стройной, приятной глазу фигуры, симпатичной внешности и забавного позывного Кеша, за полчаса добыла в интернете. Увы, но от куратора агентства получало лишь условную точку на карте и назначение старшего группы, а все остальное им предстояло разведать самим. Благо, агентства быстро обрастало нужными связями, значительно облегчившими работу. «Ду! Духаст! духаст Духастмищ!» Заиграла из бардачка широко известная композиция, и Воронин потянулся за телефоном, одновременно прижимаясь к обочине и сбрасывая скорость. Достав мобильник, который использовался Георгием только для работы, он прижал его левым плечом к уху. «На проводе». «Ты там сидишь?» — раздался из динамика звонкий голос Ольги. «Болтаюсь», — угрюмо ответил Георгий. «Что случилось?» «В общем, мне удалось раздобыть дополнительную информацию по клиенту. Оказывается, он работает в морге». — Там же, неподалеку. Так что, может, подождете? Я уже позвонила Аркаше. Мое чутье подсказывает, что дело серьезное. — Не переживай. Мы вдвоем легко справимся. — Все, отбой! — на правах старшего группы приказал Воронин, бросив взгляд в салон. Костя, свернувшись калачиком, беззастенчиво дрых, наплевав на жару, болтанку и, разумеется, работу. Отключив мобильный, Георгий забросил его в бардачок и притопил педаль газа. — Морг, значит? — Ну точно, одержимый. С таким противником Воронину легче справляться в одиночку, чтобы невольно не раскрыть перед агентством свои увлечения запретными знаниями. Нет, не из-за отсутствия доверия. С этим как раз все в порядке. Просто у каждого есть свои тайны. У кого-то они незначительные. А вот у Георгия даже не секреты, скорее проблемы, которыми лучше ни с кем не делиться. И Синев пусть отдохнет, ему полезно. «Меньше знаешь, вкуснее шаверма». Пробормотал Воронин и улыбнулся сам себе в зеркало заднего вида, из которого на него взглянули темно-карие колючие глаза. Из-за тонкого горбатого носа незнакомый человек принял бы эту улыбку за хищный оскал. На место прибыли, когда жара вошла в полную силу. Чтобы напарник не сварился заживо в салоне, Воронин отыскал огромное место, загнав уаз в тень от высотки. Забрав ключи от машины, выбрался наружу. Извлек из кармана черный подсигар, достал из него сигарету. Чуть помял фильтр в пальцах левой руки, пока правый доставал бензиновую зажигалку. Ольга строго-настрого запрещала курить в салоне, и в агентстве почти все выполняли это неукоснительное правило. Кроме Кости, за что Синев регулярно получал нагоняй. Закурив, Георгий осмотрелся. Прищурился на солнце, скользнув взглядом по окнам дома, нахмурился – Чертыхнувшись, сделал несколько глубоких затяжек и, затушив сигарету, вновь полез в автомобиль. За рабочим телефоном. Набрал последний входящий и прижал мобильный к уху. «Агентство «Светлый путь». Я слушаю вас». Тут же прозвучал из трубки женский голос. «Шутка засчитана», — усмехнулся Воронин. «Еще бы. Название агентства, если и упоминалось где, так это лишь в налоговой декларации». «Ольга, подскажи, кто проживает на одной площадке с нашим клиентом?» «Во дворе ни одного человека, словно все вымерли». «Пару минут, сейчас попробую через нашего общего знакомого пробить», – предупредила Ольга и отключилась. Георгий приготовился к долгому ожиданию, но девушка справилась довольно быстро, почти уложившись, в озвученный срок. «Слушай и запоминай. У нашего хулигана на данный момент только один сосед. Некая Алена Дмитриевна, дама преклонного возраста и давно на пенсии. Остальные квартиры сейчас пустуют». Похоже, беспокойный сосед заставил квартиросъемщиков поменять место жительства. Бабушка проживает в 17-й квартире. «С работы нашего клиента что-нибудь удалось разузнать?» Георгий внимательно осматривал двор. Хоть бы один взрослый человек на глаза попался. «Ворон, мы только начали работать с объектом», — возмутилась девушка. «Хотя бы адрес отработайте. Ты же сам сказал, что это одержимый». «Не нравится мне, что он в морге работает. Видимо, твое беспокойство передалось». Честно признался Воронин. «Ладно, если удастся что-то накопать, звони». Уже приблизившись к подъезду, Георгий еще раз бегло осмотрелся, после чего набрал на домофоне девятнадцатую квартиру. Зазвучали гудки. «Ну же, окажись на месте!» Увы, хозяина, похоже, не было дома. «Что ж, придется работать». Набрав номер квартиры этажом ниже, Воронин дождался, когда из домофона прозвучит сонный, недовольный мужской голос. «Да, облмозгаз». Приехали на вызов из девятнадцатой квартиры, но хозяин не открывает. «Ходите!» — буркнул мужчина и добавил, обращаясь к кому-то. «Опять началось!» Что началось, Георгий не узнал, так как связь оборвалась, а домофон запиликал. Воронин потянул дверь на себя. Нырнув в темный тамбур подъезда, он дождался, когда дверь за ним закроется, а глаза привыкнут к темноте, и только после этого шагнул вперед. Поднявшись до двери лифта, сразу нажал кнопку вызова. «Повезло!» Кабина оказалась внизу, и Георгий, шагнув внутрь, выбрал нужный этаж. По-хорошему, сначала следовало опросить нескольких свидетелей, чтобы прояснить ситуацию, но у Георгия имелись свои методы работы, а сейчас как раз представился случай, чтобы их применить. К тому же клиент наверняка пользовался кабиной. Достав из кармана портсигар, на этот раз серебристый, Воронин извлек из него прошедший особый ритуал «Засушенный цветок василька». Бросив взгляд на потолок лифтовой кабины, нахмурился, увидев мигающий красный огонек пожарной сигнализации. «Опять придется жевать сухую траву». Впрочем, есть в этом и плюсы. Одержимый ничего не сможет почувствовать. Лифт остановился, двери разъехались в стороны, и Георгий шагнул на лестничную площадку. В нос тут же ударил запах плесени, затхлости и... старости». Такое сочетание можно встретить в частном доме, в котором проживают одинокие старики, но не здесь. На площадке стояло старое перекосившееся кресло, возможно, видевшее еще Брежнева, в которое словно в мусорный бак был свален всяческий хлам. Неудивительно, что здесь такая тяжелая вонь. Закинув в рот сухоцвет, Георгий начал его пережевывать, одновременно с этим осматривая двери квартир. Обшарпанные, давно не крашенные, как и стены площадки — Унылое место. На языке, помимо горьковатого привкуса василька, появилось легкое онемение. Верный признак, что растение вступило в контакт с организмом воронина. Еще немного, и начнется. Стоит поспешить. Георгий шагнул к двери, на которой была нанесена сильно потертая цифра 19, и прислонил к ней ладони. Кончики пальцев тут же начало покалывать. «Кто-то бы сказал, что это магия или колдовство». Но Воронин считал происходящее наукой. Просто давно забытый, а потому никому не неизвестный, кроме узкого круга избранных. Знания, передаваемые в устной форме от родителей к детям. Порой безвредные, но в большинстве своем черные и опасные, пахнущие болью невинных жертв и смертью. А не менее быстро распространилось на предплечье, добралось до локтей и замерло. Георгий выждал еще несколько секунд, после чего убрал ладони и шагнул назад. Извлек из левого кармана брюк небольшой мешочек с зипером и сплюнул в него разжеванный в кашицу сухоцвет. Все, что хотел, он узнал. Теперь можно и постучать в дверь. Увы, но кнопки звонка нигде не было. Похоже, хозяин квартиры отсутствовал, как и жительница из семнадцатой, потому что на его многократный стук никто не ответил. Убедившись, что ему не откроют, Воронин начал спускаться по лестничному маршу, собираясь опросить соседей с нижнего этажа. Успел даже преодолеть один пролет и завернуть за угол, когда почти нос к носу столкнулся с полноватой, низкорослой женщиной, держащей в руках пластиковое ведро и испуганно уставившейся на него бесцветными глазами, выпученными, словно у рыбы. «Ох, ты ж матерь божья!» — ухнула старушка, отшатнувшись. «Ты чего тут шарохаешься, окаянный? Я чуть Богу душу не отдала!» «Здравствуйте, Алена Дмитриевна. Я из полиции». Георгий тут же на ходу озвучил заранее придуманную легенду. Рука скользнула во внутренний карман, а когда вновь появилась, в ладони уже были корочки частного детективного агентства «Ясный свет». Раскрыв документ, Воронин сунул его поднос собеседницы и через мгновение убрал, не дав пожилой женщине ничего толком рассмотреть. «Капитан Кречетов, специальный отдел. Я по поводу вашего соседа, Андрея Болотова». Выслушивать одинокую старую женщину, обиженную на весь мир, то еще удовольствие. Георгий и так людей недолюбливал, а уж навязывающих свои проблемы, да кто им вообще рад? Из десятиминутного монолога пожилой дамы, успевшей за это время вкратце пересказать свою биографию, Воронин не без труда вычленил главное. Болотов по-прежнему живет здесь, но последние месяца полтора ведет себя так, словно продал душу дьяволу. «Глаза у Андрея стали меняться» то нормальные серые, но порой становятся черные, словно чернилами залиты. И вечером, когда с работы возвращается, постоянно бурчит себе под нос что-то непонятное, — рассказывала женщина. — Я уж и не разговариваю с ним, потому как страшно, вдруг набросится, как на Михалыча из пятнадцатой квартиры. А иногда Андрей как закричит, словно зверь какой или птица дикая. «Мне все слышно. Двери у нас в квартирах хлипкие. Или выйдет на лестничную площадку и ну руками размахивать да приплясывать. Наркоман. Точно говорю». «А сейчас он где? Алена Дмитриевна?» «Да все там же. В морге своем проклятым. Раньше как белый человек. Сутки через трое работал. А сейчас вообще пропадает. Через день его только и вижу. И здороваться. Совсем перестал». «Да это что...» «Вот у Соньки из первой квартиры!» «Ду! Духаст!» — зазвонил рабочий телефон, спасая георгий от очередной истории про жителей подъезда, которые совсем совесть потеряли. «На проводе!» — стандартно представился Воронин. «Ты где?» — прозвучал из трубки сонный голос Кости. «И я где?» «Ты куда нас завез?» «Есть, товарищ майор!» — вместо ответа обескуражил напарника Георгий и отключил телефон. Повернувшись к свидетельнице, сообщил. «Извините, Алена Дмитриевна, начальство вызывает. Спасибо, вы очень помогли». И, не дожидаясь ответа, поспешил вниз по лестнице. Уже спустившись на этаж, устал в спину возмущенную реплику пожилой женщины. «Ну, хоть спасибо, сказал». У квартиры Болотова, как и возле его дома, сегодня находиться бессмысленно. Можно, конечно, расспросить других жителей, но Воронин уже знал достаточно, чтобы утверждать, Андрей одержим потусторонней сущностью. Тварь, поселившаяся в его теле, наверняка обычный бес из средних. Проник в спящего или пьяного работника морга и теперь периодически берет контроль над какой-нибудь частью тела. Привычная работа. Скорее всего, Георгий справится в одиночку и даже сохранит жизнь бедолаги. Вновь зазвонил рабочий телефон, и Воронин, увидев, от кого входящий, кровожадно улыбнулся, принимая вызов. «Ворон, если это твоя очередная шутка, то мне ни хрена не смешно!» Голос Синева был переполнен возмущением. «Ты почему мне ключи от машины не оставил? Я же сейчас от жажды сдохну! Решил запечь меня заживо?» «Пора привыкать к адскому пеклу, напарник», — ответил Георгий предельно серьезным тоном. «Очухался? Садись за руль, я скоро буду». Разумеется, Костя даже не подумал выполнять приказ временно старшего товарища. Вместо этого он открыл дверь и, усевшись прямо на дно салона, с блаженным видом дышал уличным воздухом. Заметив приближающегося Георгия, Синев лениво произнес. «А где обещанное пиво?» По статистике, в год от употребления пива умирает больше людей, чем от половины всех военных конфликтов, случившихся в этот же год. «Я сейчас помру, только из-за отсутствия пива». Не оценив шутки, с тоской произнес Костя. Тогда поехали сразу в морг. Улыбнулся Воронин и двинулся в обход УАЗа к водительскому креслу. Только сначала Ольге позвоню. Надо предупредить ее. — О чем? — с подозрением поинтересовался напарник. — О поездке в морг, конечно. — О чем же еще? — ответил Георгий, усаживаясь за руль и вновь набирая диспетчерскую. — Алло, Оля, это опять Воронин. В общем, все подтвердилось. Сейчас поедем на место работы объекта, «Постараемся поговорить с начальством. Как выяснилось, наш клиент работает в морге уборщиком. Уже довольно долгое время. Нареканий или выговоров за время работы у него не было. Но последние два месяца часто берет дополнительные смены». «Будьте осторожнее», — попросила девушка. «И не вляпайтесь, как в прошлый раз». «За беспокойство отдельное спасибо. Оно весьма кстати. А насчет проблем... Сегодня я за старшего, так что не волнуйся», — ответил Георгий. «Все, на связи». «Я не понял». «Ты про морг сейчас не шутил, что ли?» Костя перебрался на переднее сиденье. «Это что? Мы выехали на мокрое дело?» «Черт! Неужели ходячий мертвяк? Они что, реально существуют?» «Ну, со мной же ты знаком», — улыбнулся Воронин. «Ой, Ворон, иди ты знаешь куда!» — возмутился Синев. «Ни хрена не смешно!» «Зато ты взбодрился!» Продолжая улыбаться, Георгий повернул ключ в замке зажигания. «Едем в морг. Здесь совсем рядом, минуты полторы до пропускного пункта. Так что готовь свои харизму и обаяние. Будешь убалтывать охрану и главного патолога анатома, чтобы они рассказали про объект. А в идеале разрешили пройти на территорию. Хотелось бы закончить это дело побыстрее». «Зараза!» «Мне как-то не улыбается разглядывать трупешников!» С тоской произнес Костя. «Ворон, давай хотя бы в магазин заедем. За водичкой». «В контейнере есть минеральная вода» отмахнулся Георгий, выкручивая руль. «Тёплое, с газом!» «Мерзость!» — поморщился Синёв. «Ты б еще теплого пива предложил! Ей-богу, заедем в магазин, иначе я точно сдохну!» «На обратном пути заскочим. Если попросишь в морге, у них там наверняка кулер с питьевой имеется. Угостят холодненькой. Будь уверен!» «Мерзость!» — скривился Синёв. «Слушай, тебя за твои шутки еще не били?» «Проехали!» Вместо ответа произнес Георгий, плавно выруливая со двора. Несколько минут, и они оказались почти на месте. Сбросив скорость, Георгий прижал машину к обочине и поинтересовался у напарника. — Слушай, разве так и должно быть? Что-то слишком серьезная охрана для подобного заведения. — Четыре наряда! — насчитал Костя указательным пальцем правой руки, тыча в машины полицейских. — Смотри, и проезд перекрыт. Может, случилось что? Авария какая-нибудь с кем-то важным? Вот и... «Сюда мертвых привозят, а не пострадавших», — оборвал Воронин размышление напарника. «Видишь, там за оградой проблесковые маячки мигают. Похоже, что-то произошло на территории морга. Может, кто-то из пациентов сбежал?» «Ага, из холодильника!» Синев вытер со лба капельки пота. «Что делать будем?» «Будешь», — поправил товарищ Георгий. «Ты же у нас мастер переговоров. Вот и сходи, добудь информацию. А я...» Внезапно заигравшая мелодия заставила Воронина умолкнуть и полезть в карман брюк. Телефон, который сейчас издавал Трели, не должен был звонить сегодня. И от этого у Георгия похолодело на сердце. Достав простенький смартфон с тусклым экраном, он нажал кнопку соединения и поднес аппарат к уху. «Да, родная. Что случилось?» «Дорогой, у нас проблема. Шарик с цепи сорвался». Прозвучал из динамика встревоженный женский голос. «Соседи, предупредила?» Дрогнувшим голосом спросил мужчина и, не дожидаясь ответа, добавил. «Жди, скоро буду». «Ворон, дома что-то случилось?» Костя даром что, с тяжелого похмелья, мгновенно почувствовал изменения в настроении напарника. «Пес цепи сорвался», — ответил Георгий. «Он здоровый, напасть на кого-нибудь может. Слушай, Синев, давай ты быстро сходишь к воротам, разузнаешь там все, и мы быстро поедем обратно в офис. На сегодня работа закончена». «Так бы сразу и сказал», — взбодрился Синев. «Вот это я понимаю, короткий рабочий день». Распахнув дверь, Костя спрыгнул на землю и бодрой, уверенной походкой направился к ближайшему экипажу полиции. Воронин провожал его взглядом, но мысли его в этот момент были не здесь. У Георгия никогда не было «пса».